Глава двадцать четвертая. Угроза взрыва. Кто вспомнит о тех, кто в глубинах на муку и смерть обречен, кто выбьет на камни их имя, утешит несчастных их жен. Суббота, двадцать четвертая февраля, тринадцать ноль ноль. Кнут сидел в квартире на улице двести тридцать второй и болтал о ловле форели. Он сам увлечённый рыбачил на мармышку. На его собеседник выдвигал какие-то уж совсем заверальные теории и к тому же заготавливал мармышки из меха белых медведей. Кнут так надоела эта болтовня, что он чуть не забыл, зачем пришёл. А послушайте, пока мы совсем не отвлеклись от темы, мне необходимо знать имя подсмотрщика, которого вы заметили на прошлой неделе возле садика. Такой порядок. Мужчина оторвал взгляд от незаконченной мармышки привязанные неловким узлом к куску дерева. А, «Так это ж Перликвик был, дурачок косноязычный, я разве не сказал?» Ален Тхаген в одиночестве сидел в переговорной, когда туда влетел кнут. Но остальные тоже вскоре подтянулись. Какое-то время все молчали, кому же еще, как не Лейквику, быть подсмотрщиком. Призадумавшись, они вспомнили, что частенько встречали его на улицах города в любое время суток. «Он любит детей», — сказал Андерсон, — «это всем известно». И карман у него всегда полный сладостей, но чтобы он, он просто не мог. Нет, он не мог. Донеслось от двери. Никто из них раньше не видел консультанта по культурному наследию таким сердитым. Его низкорослая фигура дрожала, лицо раскраснелось. Не стоит совершать эту ошибку только потому, что человек увечный, потому что он не может говорить, он любит детей, но он никогда бы намеренно не причинил им вреда. Давайте мы всё успокоимся, сказал Люнтхаген. Нам нужно было выяснить, кто наблюдает за детьми в садике, и мы выяснили. Для порядка этого Ликвика следует допросить, но он ни в чём не подозревается, поэтому это следует сделать вежливо и тактично. Возможно, он видел что-то, что могло бы нам помочь. А вот ныне этот след в поисках Элла Ульсон больше не является приоритетным. Концентрация метана в штреке номер 12 на седьмой шахте продолжала расти. К вечеру субботы она преодолела взрывоопасную отметку. В офисе с туры ножки руководства собралось в просторном кабинете директора. Они расчистили себе места среди высоких, покосившихся стопок отчётов и документов, разложенных на столах у письменного стола. Начальник смены только что прибыл прямо из шахты, а с глазами в чёрной кайме угольной пыли. Он поднялся в кабинет как был в шахтёрской робе. Директор не обращал особого внимания на формальности, но споги следовало снимать у входа, иначе могло влететь. Директор взглянул на начальника шахты и горного мастера. "Да выдохните вы уже наконец. Людей тут в шахте нет. Вентиляция работает на полную, и мы знаем, откуда поступает газ. День-два, и концентрация начнёт снижаться, и тогда мы сможем изучить эту трещину в горной породе. Думаете, там всё держится на одном камне?" Остальные понимали, разумеется, о чём он говорит, но никто из них никогда не видел, чтобы трещина шириной в полметра держалась на одном камне и даже не слышал о таком. В таком случае этот камень должен быть огромным. Они разделяли убеждённость директоров в том, что гора рано или поздно просядет, а значит, трещина может закрыться когда угодно. А пока она зияла, как вход в преисподнюю, и даже не веря в нечисть, они не могли не признать, что зрелище было пугающее. Собрание продлилось недолго, с добычей пока нужно было повременить. Однако в наземной части всё же следовало развесить предупредительные плакаты. Мужчины встали, продолжили обсуждение в небольших группках, мало-помалу покидая кабинет. И тут на директорском столе зазвонил телефон. Он схватил трубку и поднял руку в воздух, призывая к тишине. Беседы перешли в еле слышное бормотание. Германсон слушает. Он повернулся в полоборота и уставился в книжный шкаф. Довольно долгое время он слушал, не говоря ни слова. «Черт возьми, вы уверены?» Снова пауза. «Думаю, мне не нужно вам объяснять». «Да, конечно. Да, хорошо, приезжайте. Я перезвоню». «Что бы его?» — голос загремел на весь кабинет. И те из руководства, кто уже был в коридоре, поспешили обратно. «У нас проблема». Негромким ровным голосом директор в общих чертах изложил притихшей аудитории невероятную историю. Поначалу они недоуменно переглядывались. «Элла Ульсен? Одна в шахте?» — округлил глаза горный мастер. «В старой шахте? Я шкуру сниму с этого парня, когда его увижу». «К сожалению, вам уже не представится такая возможность, Рольф», — директор говорил так тихо, что они едва его услышали. «Сегодня утром Стейнер Ульсен умер». Давайте лучше сосредоточимся на поисках девочки. Но как быть с угрозой взрыва, если она в старой шахте, что служит источником света? Она же не бродит там в кромешной темноте. Мне известно не больше вашего. Какие будут предложения? В старой бытовке была коробка свечей, но горный мастер пробрался поближе к столу директора. Мне тут пришла в голову одна мысль, сказал он, избегая взгляда директора. «Но это очень рискованно. Как вам известно, когда концентрация достигает определенного уровня, взрывоопасность снижается. Бахнуть может только при пограничных значениях. Хватит ли нам духа выключить вентиляторы? Или с этим лучше не шутить?» Директор поднялся. Лицо его под рыжей челкой было бледным и решительным. «Так и быть, мы повысим концентрацию. Но никто не войдет в шахту, даже в наземную часть, без моего разрешения». И в шахту спустятся только добровольцы, а если уж на то пошло. Анна Лиза Иссоксон самолично звонила директору у старой ножки. Положив трубку, она сидела несколько секунд, уставившись перед собой, наконец ульн дохагина олобного терпения. Ну, что он сказал? Он пошлёт кого-нибудь в шахту на поиски девочки. Видимо, это не так просто. Эта бытовка расположена в старом тоннеле, выходящем в седьмую шахту, но в районе, который в данный момент оцеплен из-за повышенной концентрации газа. «А что, разве нельзя послать спасателей? Кого-нибудь с кислородным баллоном или типа того?» Ален Тхаген явно мало смыслил в угледобыче. Андерсон уже выходил, чтобы привезти пера Лейквика, но, услышав об известиях со стуры ножки, возвратился в кабинет. Седьмая шахта уже пару дней как закрыта, сказала она, обращаясь к Лендухагину. Если там высокая концентрация метана, то существует угроза взрыва. А взрыв газа в шахте это настоящий огненный ад. Волны пламени расходятся по тоннелям на бешеной скорости. И если там есть люди, трагедии не избежать. Мало кто выживает после такого. Она опустил глаза. Но неужели Ульسن мог додуматься взять с собой дочь в шахту? а потом оставить её одну там. Возможно, он не планировал уходить надолго. Миолум тоже вошёл в комнату и сел у дальнего края стола. К тому же мы не знаем, можно ли верить словам Бэкина. Это всего лишь наше предположение на основе того, что его приятель Кристиан сообщил полиции Тромсе. Если прочесть из факс до конца, то можно узнать, что он отрицает участие в контрабанде. Никогда не встречал матросов с креветочного траулера. Он также утверждает, что они в ссоре с Ларсом Уве, и тот насочинял все это из мести и так далее. Из этих двоих мало что-то толкового удалось вытрясти. Но нам необходимо это проверить. В данный момент это наша единственная надежда найти девочку. Люндхаген огляделся. «А где Хансейт?» Вообще-то я его сегодня ещё не видела. Это звалась Анна Лиза. Решила пока не дёргать. Мы справляемся и так. У него жена заболела. М-м, в основном нервы, как он сам говорит. Но ведь никогда не знаешь. Кнут когда придётся вам. Можете съездить в наземную часть седьмой шахты. М-м, я так понимаю, её найти не сложно. Я знаю, где это. Кнут медляк. «А может, нам сначала найти пера Ликвика? А разве не я должен был проработать этот след?» Он взглянул на Люнда Хагена, который сидел, углубившись в свои заметки, и попытался еще раз. «Значит, его допросит Андерсон». Шеф Крипаса поднял глаза и встретился с ним взглядом. «Именно так. Имейте что-то против поездки на шахту прямо сейчас?» Кнут встал, больше не говоря ни слова, и исчез в коридоре. После нескольких дней полного затишья у входа в седьмую шахту внезапно собралось много народу. Вверх по крутому серпантину одна за другой поднимались машины. Люди забегали в открытые ворота и исчезали в разных направлениях. Спасательные костюмы были распакованы, специальное снаряжение разложено под шипом. Вся смена стояла в шахтёрских робах, готовая при необходимости спуститься в шахту. Шахтеры наблюдали, как у них над головами горный мастер с начальником смены мерили шагами дежурную будку. Они понятия не имели, зачем их так срочно вызвали и привели в полную готовность. Знали только, что в тоннелях могут быть люди, и вся эта неожиданная активность создавала напряжение, одновременно возбужденное и зловище. Люди в молчании ожидали сигнала. Переговариваться в такую минуту казалось неуместным. Но вот явился директор, он сразу, как и предполагалось, направился в дежурную будку горному мастеру. Директор был человеком немногословным, и когда он наконец-то спустился к горнякам, ему потребовалось меньше минуты, чтобы изложить им суть дела. В конце своей речи он ожидаемо добавил, «Вы не хуже меня понимаете, как опасно сейчас заходить в шахту. Концентрация метана у Штрек в номер 12 и 13, а также в штольне зашкаливает». Мы предпринимаем всё возможное, чтобы проветрить шахту. Но газа по-прежнему поступает больше, чем мы способны выкачать. А значит, на участке существует серьёзная угроза взрыва. К сожалению, именно там расположен вход в старую шахту. Вдобавок, свод на стыке нового и старого тоннеля может в любой момент обвалиться. Другими словами, эта спасательная операция – дело рискованное, и я не буду никому приказывать в ней участвовать». Но вполне реально, что дочь Стейнера Ульсена находится сейчас в старой бытовке. Пусть добровольцы подойдут к джипу. Кстати, к нам приехал один из офицеров полиции, Кноут Фьель. Он будет вместе с вами искать девочку. А он тоже доброволец. Он понимает, какой это риск? Начальник смены с рассерженным видом сделал шаг вперед. Впрочем, с равным успехом это мог быть плохо замаскированный страх. «Нет, но он еще тот псих» буркнул один из шахтёров и с улыбкой сплюнул. Директор продолжил, пропустив все замечания мимо ушей. Нам нужны два сопровождающих для пылесмены и четыре человека на укрепление свода. На несколько секунд все стихли. Наконец, все 14, не сговариваясь, подошли к низкой пицарапной машине. Нам достаточно шестерых, сказал директор. Кто-нибудь отведите полицейского в раздевалку. Когда он придёт, и наденьте на него снаряжение. Низкий джип трясся по ухабам тесных шахтных выработок, кнут вжался в дно кузова, я попытался осматриваться, не поднимая головы. Они уже давно покинули хорошо освещённый главный штрек и направлялись в сторону забоев. Их с директором завозили внутрь последними. Прошли часы, прежде чем из шахты сообщили, что своды тоннеля наконец укрепили, дедовским способом, при помощи брёвен. Теперь они могли и зайти в старую шахту. Концентрация метана превысила верхнюю границу взрывоопасности. Те двое, что должны были сопровождать кнута в старом тоннеле, представились и пожали ему руку. Но их имена тут же вылетели у него из головы. Они были в одинаковых робах и черных касках, с кучей всякого снаряжения на поясе. Свет налобных фонарей скользил по стене квершлага, поблескивая в местах, где наружу из-под камня пробивается уголь. К нотам утила от горького запаха угольной пыли, толстым слоем покрывавшим туннель. И он не сказал никому о своей клаустрофобии и боязни темноты. "Нам туда", махнул рукой один из шахтёров. "Машина останется здесь". Его товарищ первым зашёл в тоннель, но обернулся на входе. "Тут нужно идти, как это раньше делали конькобежцы. Вспомню, например, Куперна, если случалось видеть по телику старую спортивную хронику". "Да, он тоже, кстати, кнут Они переглянулись и усмехнулись. Голову наклони и вытянись чуть вперёд, ноги согни в коленях и скользи в разные стороны поочерёдно. Это здесь единственный способ перемещаться, кевнул второй шахтёр, которому предстояло идти вслед за кнутом. Иначе не выдержит спина. Высота потолка тут всего примерно метр 30, а глубже ещё ниже. Они, не тратя больше времени на объяснения, они зашагали вперёд. Уже совсем скоро Кнут понял, что не может держать налобный фонарь прямо и направил его в пол. Руки сложил за спину, он шёл коньковым шагом, как учили шахтёры, но мышцы ног заныли уже через несколько минут. Шахтёр позади шахтёр постоянно натыкался на него, чертыхаясь в пол гулса. Кнут прислушивался к шурканю ног по гравию, к треску горных пород. Темнота вокруг становилась всё гуще, и он начал считать собственные шаги. Прошло много времени с тех пор, как он подумал, что больше не может, нужно сказать им, чтобы они шли дальше без него, что он тормозит их. И вот наконец они оказались в квершлаге, где стояла старая ботовка. Здесь на несколько десятков метров своды становились выше, покосившаяся хибара выглядела совершенно заброшенной. Она лежала в тени горного выступа, и внутри было темно. Шахтёры остановились перед старой обитой железом дверью с остальным засовом. Вы, наверное, хотите зайти первым? Кнут толкнул двери и шагнул внутрь. Внутрь ударил запах спертого воздуха, пропитанного тишиной. Он споткнулся обо что-то металлическое, задробежавшее на полу, в бутылке стояла кремишная тьма, она поглотила всё, отделив от остальных его. Кнут застыл. Кажется, он услышал какой-то звук. Она в свете налобного фонаря, он не увидел ничего особенного. А давайте зайдите тоже. — крикнул он остальным с нескрываемой досадой в голосе. Её здесь не было, они всё же ошиблись. Следовало делать то, как он говорил, допросить сначала Лейквика. Кнут ухотелось наверх, прочь отсюда, как можно скорее, назад, к расследованию. Он подал знак одному из шахтёров, что надо возвращаться. И в этот момент второй горняк нагнулся и пуднул что-то с пола. — Смотрите, здесь совсем недавно кто-то был, готов поклясться а в руках у него в свете трех налобных фонарей поблескивали наручные часы на стальном ремешке.